Опытный магнетизер может использовать Людские любовные силы для своих целей. Вспомнил еще книгу физика Кирхера Деарте Магнетика. Вспомнил он и слова великого Флюда. «Ох, сказал бы, Петр...» Ох, сказал бы Матрёне насчет столяра и всего, что не есть между ними. Да, Матрёне, того не понять. Вздрагивает Дарьяльская и смотрит. Косолапая баба задумалась под коровой и тонкую из рук корою выпустила титьку. Кирпичного цвета клоки Вылезли из-под платка, Сидит на корточках, В зубах колупает пальцем, Причмокивает навозом толстые ее пальцы, Ведьма ведьмой. Только вот глаза у нее, Глаза! Только вот над ней Лучи зари холодные красные, И вечерних туда облачков В небо голубизну тончайшая Теперь закурилась струя, Красными струями раскидалось все небо И туда, и сюда. А эти маленья, Разве мы знаем, матриона, Какой на нас снисходит дух?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 Прусаки шелестят из-за хромолитографий, и с легким шелестом многих прусачьих ног легкий шелест голосов человечьих. Шу-шу-шу. Как матрёна вошла, ее они не приметили вовсе, расшушукались. Боязно что-то стал Матрень Семенне, и она сказала «Митрий Миронович, а Митрий Миронович. Не слышат, расшушукались друг другу на ушко. Шу-шу-шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу. — Дмитрий Мироныч! — Ась! — тоненьким отозвался столяр из угла голоском, спугнутый ее окликом, будто и не Митрий он, Миронович, а какой-то петушишка. — А че это вы там? — Ась!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 Да и ты никуда от него не пойдешь. Уйду я от вас, Матрена, Катенька то своей, к французинке, что ли, пойдешь, погонит тебя от себя, французенка. Тяжело мне, Матрена, ай, полный языком чесать, думает Петр Кате. Подумает, бросит думу. Кати ему теперь, как вот тех облачков не достать, Нет для него Кати. Ищемит сердце. Тучек легкие прогорали крылья, будто крылья любви, Превращаясь в пепел небесный, в золу.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 Знаешь ли ты, что столяр замышляет меня погубить? Молчи, он все слышит, и тебя погубит. Но Матрена, повесив голову, рыжую повела корову, причмокивая навозом. Скольких добрых людей загубил столяр. Матрена входит в избу, все огни были не засвечены, Шу-шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу, все стоит там в темном углу. Дмитрий миронч а Митрий Миронович, шу шу шу Дмитрий -шу. миронч шу-шу-шу-шу. Уронила Матрена, будто невзначай ковш. А Асенька? Сладко вдруг столяр отозвался из угла, как молоденький петушишка. Что вы бормочете там? А?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 и уставилась себе на живот. «Как же, как же, как же, Сидор Семенович, как же с холупями они друг с дружкой милуются, целованием друг дружку забавляют?» «Хе-хе-хе-хе, голубки заскрипел медник, будто немазная телега. — А шо ж? А а, а пусть милуются. — и, и то сказать пусть, Сидор Семенович, пусть. Я вот тоже им говорю. Пфф, фыркнула красная от стыда Матрена и забилась в угол. Петру стало стыдно и гадко до да тошноты.